Я вынул из кармана свой паспорт и отдал ему. «Спасибо», — сказал я. «От всего сердца спасибо, господин Шварц». «Там есть остатки денег, а мне их нужно совсем мало». Шварц взглянул на часы. «Хотите еще немного помочь мне?» «Ее выносят через полчаса. Пойдете со мной?» «Да». Шварц расплатился. «Мы вышли в шумное утро». На поверхности Таха лежал корабль, белый и тревожный. Я стоял в комнате возле Шварца. На стенах висели еще разбитые зеркала. Осколков уже не было, остались одни пустые рамы. — Может быть, мне надо было остаться с ней в эту последнюю ночь? — спросил Шварц. — Вы были с ней. Женщина в гробу была похожа на всех усопших. Тоже бесконечно отсутствующее выражение лица. Ничто более здесь не занимало ее, ни Шварц, ни я, ни она сама. Нельзя было даже вообразить себе, как она выглядела на самом деле. То, что лежало там, было статуей». И лишь один Шварц знал, какую она была тогда, когда еще дышала. Но Шварц думал, что это знаю теперь и я. «У нее были еще...» — сказал он. «Там были...» — он достал из ящика стола несколько писем. «Я их не читал», — сказал он. «Возьмите их». Я взял письма и хотел положить их в гроб. Потом передумал. Мертвая наконец-то теперь принадлежала одному Шварцу. Так он думал. Письма другого не имели уже к ней никакого отношения. Он не хотел хранить их вместе с ней и в то же время не мог их уничтожить, ведь они все-таки были адресованы ей. «Я возьму их», — сказал я, — и сунул письма в карман. Они не имеют никакого значения. Меньше, чем разменная монета, на которую покупают тарелку супа. «Костыли», — заметил он. «Я знаю. Она их однажды назвала костылями, которые нужны были ей, чтобы снова быть верной мне. Вы понимаете? Это абсурд». «Нет, это не абсурд», — сказал я и добавил затем очень осторожно со всем состраданием, на которое только был способен. «Почему вы не оставите ее, наконец, в покое? Она любила вас» и оставалась с вами до тех пор, пока могла». Он кивнул. Он показался мне вдруг совершенно сломленным. «Вот это я и хотел знать», — пробормотал он. «В комнате становилось жарко. Жужжали мухи. Погашенные свечи чадили. Там было солнце, здесь мертвое». Шварц поймал мой взгляд. «Мне помогла одна женщина», — сказал он. В чужой стране все это так сложно. Врач. Полиция. Ее увозили, а вчера вечером привезли опять. Ее обследовали. Насчет причины смерти. Он беспомощно посмотрел на меня. Ее... Она не вся здесь. Мне сказали, я не должен раскрывать ее. Пришли носильщики. Гроб забили. Шварц еле держался на ногах. «Я поеду с вами», — сказал я. Это было недалеко. Утро сияло, дул ветер, проносились облака, словно стая овчарок, гналась по небу за стадом овец. Шварц, маленький и одинокий, стоял под огромным небом на кладбище. «Хотите вернуться в свою квартиру?» — сказал я. «Нет». У него уже был с собой чемодан. «Знаете ли вы здесь кого-нибудь, кто может подправить паспорт?» – спросил я. «Григориус. Он уже неделю здесь». Мы отправились к Григориусу. Он быстро справился с паспортом для Шварца. Здесь не требовалось особой тщательности. У Шварца уже было с собой удостоверение вербовочного пункта иностранного легиона. Ему надо было только пересечь границу, а затем в казарме выбросить мой паспорт». «Иностранный легион» не интересовался прошлым. «Куда девался мальчик, которого вы привезли с собой?» – спросил я. «Дядя ненавидит его, но мальчишка счастлив, что, по крайней мере, его ненавидит кто-то из его семьи, а не посторонний. Я посмотрел на человека, который теперь носил мое имя. «Желаю вам всего хорошего», – сказал я, избегая называть его Шварцем. Мне не пришло в голову ничего другого, Кроме этой банальной фразы. «Мы никогда больше не увидимся», — ответил он. «И это к лучшему. Я рассказал вам слишком много для того, чтобы хотеть вас видеть». Я не был в этом уверен. Могло статься так, что он позже именно поэтому захочет меня увидеть. По его мнению, я был единственный человек, в котором сохранился незамутненный облик его судьбы». Но, может быть, именно из-за этого он возненавидит меня, потому что в дальнейшем ему покажется, будто я похитил у него его жену. И на этот раз уже навсегда невозвратимо. Ведь он же был убежден, что его собственное воспоминание обманывает его, и только мое остается ясным. Я смотрел, как он шел по улице, держа в руке чемодан. Печальная фигура, вечный символ рогоносца — и самоотверженно любящей души. Но разве не владел он человеком, которого он любил, глубже и полнее, чем вереница победителей идиотов? И чем мы владеем на самом деле? К чему столько шума о предметах, которые в лучшем случае даны нам только на время? К чему столько болтовни о том, владеем мы ими больше или меньше, тогда как обманчивое это слово «владеть» Означает лишь одно — обнимать воздух. Фотография моей жены для паспорта была со мной. Тогда все время требовались фотокарточки для всяких документов. Григориус тут же приступил к работе. Я не отходил от него. Я не спускал глаз с обоих паспортов. В полдень они были готовы. Я бросился в трущобы, где мы жили. Рут сидела у окна и смотрела на детей рыбаков, игравших во дворе. «Все пропало?» – спросила она, когда я появился в дверях. «Я подал паспорта. Завтра едем. Теперь у нас будут новые имена, у каждого свое. И в Америке нам придется жениться еще раз. В то время я почти не думал о том, что у меня паспорт человека, которого, может быть, разыскивают по обвинению в убийстве. На следующий день вечером мы уехали и без особых приключений достигли Америки». Правда, паспорта людей, которые так любили друг друга, не принесли нам счастья. Через полгода Рут развелась со мной. Чтобы узаконить это, нам пришлось сначала вновь вступить в брак. Позже Рут вышла замуж за молодого, богатого американца, который когда-то поручился за Шварца. Ему казалось все это ужасно смешным. Он был свидетелем во время нашего второго бракосочетания. Неделю спустя мы развелись в Мексико. Войну я пережил в Америке. Странно, я начал интересоваться живописью, на которую раньше почти не обращал внимания, словно ко мне это перешло по наследству от далекого мертвого пра Шварца. Я часто думал и о другом Шварце, который, наверное, был еще жив. Оба они сливались в какое-то неясное облако, которое иногда как бы окружало меня и оказывало на меня влияние, хотя я прекрасно знал, что все это чепуха. В конце концов я получил место в компании, торгующей предметами искусства, и в комнате у меня появились копии рисунков Дега, которым я был очень неравнодушен. Еще я часто думал об Элен, которую видел только мертвой. Одно время я даже мечтал о ней, когда жил один. Письма, которые мне отдал Шварц, я в первую же ночь едва корабль отчалил от берега, Бросил в море, не читая. При этом в одном из них я почувствовал что-то твердое, похожее на камень. Я вынул его в темноте из конверта и потом уже рассмотрел, что это был кусок янтаря, в котором находилась красивая мушка. Она попала туда тысячи лет назад и превратилась в камень. Я взял ее себе и сохранил. Крошечную мушку, застывшую в мгновение смертельной борьбы, В клетке из золотых слез, которые сохранила ее в то время, как другие ей подобные были съедены, замерзли и исчезли без следа. После войны я вернулся в Европу. Пришлось преодолеть некоторые трудности, чтобы установить свою личность, ибо в то время в Германии сотни представителей расы господ стремились к обратному. Оба паспорта, полученные от Шварца я отдал случайному знакомому из числа перемещенных лиц. Тогда по Европе металось много людей, лишенных родины. Один бог знает, где находился в то время сам Шварц. Я никогда более не слыхал о нем. Однажды я даже ездил в Оснобрюк и справлялся о нем, хотя забыл его настоящее имя. Но город был совершенно опустошен, Об этом человеке никто ничего не знал и не интересовался им. По дороге обратно на вокзал мне показалось, что я увидел его. Я догнал его, но это оказался женатый секретарь из почтового управления, который объяснил мне, что его зовут Янсен и что у него трое детей».